Глава 91. Пикник. Спасаясь от августовской жары, префект Шарль де Перон решил отправиться со всей своей немногочисленной семьей на пикник под сень леса Фонтенбло. Его дети, Жорж и Вержини, припасли для этого случая походные ботинки. А его супруга Сесиль приготовила закуски, которые префект нес в огромные сумке холодильнике под веселыми взглядами домочадцев. В воскресенье уже в одиннадцать утра стояла ужасающая жара. Они углубились на запад под тень деревьев. Дети негромко пели считалочку, которую выучили в детском саду: "Бип-поп, алюла, is май бэби". Сесили за всех сил старалась удержаться и не вывихнуть себе лодыжки в выбоинах. Дюперо обливался потом, но эта прогулка по полюсу вдали от телохранителей, секретарей, пресс и прочих куртизанок была ему очень приятна. В прогулке по лесу было свое очарование. Добравшись до обмелевшего ручья, он с наслаждением вдохнул наполненный цветочными ароматами воздух и предложил расположиться прямо здесь, на траве. Сесиль тут же возразила. «Ты что, смеешься? Тут же полно комаров. Ты забыл, что все комары набрасываются только на меня?» «Они обожают мамину кровь. Она самая сладкая», — засмеялась Вержиния, размахивая сачком. Она захватила его в надежде пополнить школьную коллекцию насекомых. В прошлом году, искрылив 800 бабочек, они сделали большую картину «Самолет в небе». Теперь они хотели изобразить битву при Аустерлице. Дюперон был настроен миролюбиво, он не собирался портить супруге этот прекрасный день из-за комаров. «Хорошо, пойдем дальше. Кажется, вон там я вижу полянку». Квадратная полянка, заросшая клевером, была не больше кухни и потому была щедро затенена. Дюперон поставил холодильник на землю, открыл и вынул оттуда красивую белую скатерть. «Тут просто великолепно. Дети, помогите маме накрыть на стол». Сам он принялся откупривать бутылку отменного бордо и тут же получил язвительное замечание жены. «Ничего умнее не придумал? Дети уже дерутся, а у тебя одна выпивка на уме. Займись хотя бы немного отцовскими обязанностями». Жорж и Вержини бросались комьями земли. Префект со вздохом призвал их к порядку. «Дети, прекратите! Жорж, ты же мальчик, вот покажи пример!» Префект поймал сына за штаны и замахнулся на него. «Видишь эту руку? Если будешь донимать сестру, то от этой руки тебе достанется. Учти это». «Но, папа, это не я, это она. Я не хочу знать, кто из вас, но при малейшей выходке получишь именно ты». Маленький отряд из двадцати пяти разведчиков, двигаясь далеко впереди большого войска, разведывает все направления. С их помощью армия определяет дорогу. Они оставляют специальные феромоны, которые укажут остальным крестоносцам наиболее удобный путь. Во главе передового отряда шагает сто третий. Семья Дюпейронов неторопливо жевала под деревьями. Стояла такая жара, что даже дети утихли. Подняв глаза, мадам Дюпейрон нарушила тишину. «Думаю, здесь тоже есть комары. Ну, или еще какие-нибудь насекомые. Я слышу гул. Тебе уже приходилось видеть лес без насекомых». «По-моему, твоя идея с пикником не самая удачная», — вздохнула она. «Нам было бы лучше на Нормандском побережье. Ты прекрасно знаешь, у Жоржа аллергия. Прошу тебя, перестань носиться с мальчиком, а то из-за тебя он и вправду заболеет. Но послушай, тут везде насекомые». «Не беспокойся, я прихватил баллончик с инсектицидом». «А, ну ладно. А, кстати, какой марки?» Сигнал от разведчика. Сильные неопознанные запахи севера-северо-запада. Да уж чего-чего неопознанных запахов везде хватает. Их столько миллиардов во всем мире. Но особенно настойчивая интонация разведчика тут же вызывает волнение во всем отряде. Муравьи замирают, настораживаются. В воздухе витает благоухание с малознакомыми нюансами. Один воин, щелкает челюстями, он убежден, что слышит запах вальшнепа. Усики входят в контакт, муравьи советуются друг с другом. 103 считает, что надо идти вперед, возможно, это просто какое-то животное. По его приказу отряд перестраивается. 25 муравьев осторожно поднимают вверх по запаху до самого источника. Они выходят на широкое открытое пространство, совершенно необычное место с белой почвой, усеянной крошечными ямками. Меры предосторожности прежде всего. Пятеро разведчиков оставляют на траве химический флаг Федерации. Всего несколько капель т -дицил ацетата, и они объявили всей планете, что отныне здесь территория Белокана. Это немного успокаивает муравьев. Дать стране имя значит уже знать ее. Они начинают исследование — Перед ними вырисовываются две массивные башни, четверо исследователей карабкаются наверх. В круглые выпуклой вершины дыра, откуда выходят соленые и перченые запахи. Им так хочется увидеть эти вещества поближе, но промежутки слишком малы, и муравьям не пролезть в них. Разведчики разочарованы, они спускаются. Ну что ж, техникам, которые пойдут за ними, без сомнения, удастся решить эту проблему. Внизу их внимание привлекает другая, еще более странная достопримечательность. Это гряда благоухающих, но совершенно явно неприродных холмов. Муравьи поднимаются наверх и расходятся по ложбинам и гребням. Ощупывают, зондируют. «Съедобно!» — кричит первый, кому удалось проткнуть твердый верхний слой. «По тем, что он принял за камень вкуснятина?» сплошная протеиновая масса отменного качества». Он с энтузиазмом сообщает новость, набивая рот питательными волоконцами. А теперь что съедим? Есть мясо на вертеле. Какое? Ягненок с ломтиками сала и помидорами. Хм, неплохо. А если попробовать вот с этим? Муравьи здесь не задерживаются. Опьяненные первым успехом, они наполняют зубы и разбегаются по белой скатерти. Четыре разведчика попадают в белую коробку с желтом жилье. Они долго барахтаются, прежде чем их затягивает эта аморфная масса. С чем? С бярнским соусом от кулинара? 103-й потерялся среди огромного скопления желтых структур. Их поверхность хрустит и проваливается под ногами, отваливается целыми кусками. 103-й прыгает из стороны в сторону, чтобы не провалиться, но, едва приземлившись, он должен снова перепрыгивать на другое место, чтобы хрупкая прозрачная материя не похоронила его. «О, здорово, чипсы!» Неожиданное скольжение по какому-то пропитанному жирами склону наконец вывозволяет его из этого кошмара. Проползая мимо вилки, он возобновляет исследования. Он переходит от сюрприза к сюрпризу, от сладкого к кислому, от горького к горячему. Шлепая по зеленому овощу, он осторожно приближается к красному крему. Корнишоны по-русски, кетчуп. Усики разгорячились от стольких экзотических открытий. 103 идет по широкому бледно-желтому пространству, от которого поднимается сильный запах ферментации. Все усеяно пещерами, идеально круглыми и мягкими. Если ткнуть мандибулы, желтая стена становится прозрачной. Швейцарский сыр. 103 в восторге, но он не успевает поделиться впечатлениями от этой необыкновенной страны, где все можно есть. Сверху на них обрушивается низкий и глухой громоподобный звук, сильный, как ветер. «Осторожно, тут муравьи!» Возникший с неба розовый шар методично давит восьмерых исследователей. Шмяк-шмяк-шмяк, это длится не более трех секунд. Полный эффект неожиданности. Все они благородные воины крепкого телосложения, однако ни один не успевает оказать сопротивление. Их крепкие медные доспехи разлетаются, плоти и кровь смешиваются в грязную кашу. Желтые коричневые лепешки на белоснежной скатерти. Крестоносцы не верят своим чувствам. Оказывается, розовый шарик продолжает длинная колонна. Как только она заканчивает свое разрушительное дело, к нему медленно присоединяются четыре другие колонны. Теперь их пять. Пальцы. Это пальцы, пальцы. Смотри, если в этом уверен. Они здесь, они здесь. Так быстро, так быстро, так сильно. Пальцы здесь. Он бросает самые насыщенные феромоны тревоги. «Осторожно, это пальцы, пальцы». Сто третий чувствует, как его охватывает волна чистого страха. Все кипит в его мозгах, дрожит в его лапках. Мандибулы самопроизвольно раскрываются и закрываются. «Пальцы! Это пальцы! Все прячьтесь!» Пальцы вместе взмывают в небо, складываются, оставляя только одного. Он вытянут, как штопор. Его розовый и плоский кончик преследует солдаты и с легкостью давит их. Сто третий смел, но не безрассуден. Он инстинктивно прячется во что-то просторное, бежевое, вроде тюрьмы. Все произошло так быстро, что он даже не успевает толком понять, что же случилось. Однако 103 третий узнал их. Это пальцы. Страх возвращается и накрывает его второй волной, еще более мучительной. На этот раз муравей уже не может думать о чем-то более страшном и этим уничтожить свой страх. Он оказывается перед самым ужасным, самым непонятным, возможно, самым могущественным в мире. Это пальцы. Страх в каждом уголке его тела. 103 третий дрожит, задыхается. Странно. Сначала он ничего не понял, но теперь, когда он оказался под защитой этого временного убежища, страх достигает последней стадии. Снаружи полно пальцев, которые хотят свести с ним счеты. А вдруг пальцы — боги? Он глумился над ними, а вот они и разгневались. Он всего лишь жалкий муравей, он умрет. Шлипуни была права в своем безумстве. Никто не ожидал встретить пальцев так близко от Федерации. Значит, они пересекли край мира и теперь наводняют лес. 103-й разворачивается в горячем бежевом гроте. Он истерически колотит брюшком, чтобы избавиться от стресса, его столько накопилось за эти несколько секунд. Он долго восстанавливает самоконтроль, и когда страх понемногу отступает, то осторожными шагами направляется на разведку этой странной арочной пещеры. Внутренность украшают черные пластинки, они блестят теплым расплавленным жиром, отовсюду несет тошнотворной затхлостью. «Разрежь жареного цыпленка, он такой аппетитный!» Хотя бы муравьи оставили нас в покое. Я уже многих раздавил. Можешь не сдерживать своей натуры. Смотри, вон еще тут и тут. Преодолевая отвращение, 103-й пересекает этот горячий грот и прячется у выхода. Он выбрасывает вперед антенны и в самом деле становится свидетелем невероятного. Розовые шары, эти ужасные хищники, преследуют его товарищей, загоняют их под стаканы, под тарелки, под салфетки и лишают жизни по одинаковой схеме. Это гекатомба. Примечание. Гекатомба в Древней Греции – жертвоприношение, состоявшее из ста быков. Позже – всякое большое жертвоприношение, в переносном смысле – жестокое уничтожение или гибель множества людей. Конец примечания. Некоторые пытаются отстреливаться от преследователей кислотой. Бесполезно. Розовые шары летают, подпрыгивают, выскакивают отовсюду, не оставляя своим крошечным противникам ни малейшего шанса. Потом все успокаивается. Воздух наполнен запахом алииновой кислоты, это запах муравьиной смерти. Отрядами по пять штук пальцы патрулируют скатерть. Кое-кого приканчивают, пятна соскребают, чтобы не было грязи. Сисиль, передай мне большие ножницы!» Вдруг огромное лезвие рассекает потолок пещеры и с оглушительным треском раздвигает края. Сто вздрагивает. Он скачет вперед, быстро бежать, скорее, скорее, наверху ужасные боги. Он бежит со всей скоростью своих шести лапок. Розовые колонны реагируют не сразу. Кажется, они раздосадованы, увидев его там. Они бросаются в погоню. Сто применяет применяет известные маневры. Он часто делает виражи, бежит в противоположном направлении. Его сердечный карман вот-вот разорвется, но он еще жив. Перед ним падают две колонны. Своими сетчатыми глазами он впервые видит, как на горизонте возникают пять гигантских силуэтов. Он чувствует их мускусный запах, пальцы патрулируют. Ужас. В его голове происходит ступор. Ему так страшно, что он совершает невероятное, чистое безумие. А вместо того, чтобы бежать прочь, он бросается на преследователей. Эффект неожиданности сработал. На полной скорости он карабкается по пальцам. Это настоящая ракета на трамплине. Достигнув вершины горы, он прыгает в пустоту. Розовые шары смягчили падение. Они закрываются, чтобы раздавить его. Он пробегает под ними и снова падает, на этот раз в траву. Он видит, как розовые колонны раздвигают траву, боги, пальцы хотят выгнать его из леса. Но уровень маргариток — это его мир, и им его не найти. Сто третий бежит, в его усиках пенится противоречивые идеи. На этот раз сомнений больше нет, он увидел их, он прикоснулся к ним, он даже сумел их обмануть. Однако по-прежнему нет ответа на главный вопрос. Пальцы — это наши боги? Префект Шарль Дю Пейрон вытер руку клетчатым платком. «Вот видите, мы их прогнали даже без инсектицида». «Я говорил тебе, дорогой, это грязный лес». «А я убила сто муравьев», — похвасталась Вержини. «А я больше, гораздо больше, чем ты», — закричал Жорж. «Дети, успокойтесь, они успели запачкать еду. Я видел, как один выполз из жареного цыпленка». «Я не хочу есть курицу, ее испачкал муравей», — тут же завопила Вержини. Теперь он поморщился. «Но мы же не выбросим прекрасную жареную курицу, только потому что по ней прополз муравей. Эти грязные муравьи разносят болезни, нам говорила учительница в школе. Мы все-таки съедим курицу», — настаивал отец. Жорж встал на четвереньки. «Один спасся». «Тем лучше. Он пойдет и скажет другим, что сюда приходить не надо. Вержени перестань отрывать лапки этому муравью. Он все равно уже дохлый». «Нет, мама, он еще немного шевелится». «Ладно, тогда не клади лапки на скатерть, бросай их подальше. Мы сможем, наконец, спокойно пообедать?» Она подняла глаза вверх и изумленно замерла. В метре над ее головой собиралось облачко жуков-носорогов, небольших, но шумных. Увидев, что они там зависли, она побледнела. Ее муж выглядел не лучше, он только что заметил, как почернела трава, их окружало целое море муравьев. Казалось, их тут миллионы. На самом деле их тут было всего три тысячи, солдат первого крестового похода против пальцев, и с ними зидебейниканское подкрепление. Они решительно шли вперед, выставив мандибулы. Отец и муж неуверенно пролепетал. «Дорогая, дай-ка мне инсектицид, быстро!»